Часть 3. Расплата. Глава 1. Летой 760 года от основания Белой Кии. Варшана, столица республики. когорт Корк. Изменник. Кап-кап-кап-кап-кап. Капли воды, падающие с сырого склизкого потолка Казимата, бьют по каменному полу с одинаковой изнуряющей частотой способны, если вслушиваться в их падения, свести с ума. Вот уже пятый день я безвылазно пребываю в каменном мешке, утопленном глубоко под фундаментом королевского дворца. И каждый день практически без движения сижу на узком деревянном топчане, что служит мне и креслом, и постелью, вслушиваясь в размеренную копель с потолка. Кап, кап, кап, кап, кап. Камень внутри каземата даже не шлифовали, так что влага, собирающаяся над головой, срывается с острова, словно драконий зубец выступа. И каждый раз я внимательно отмечаю, как капелька на зубце набирается до определенного размера, а после начинает свой первый и последний полет. Вчера мне в голову пришла мысль, что вся наша жизнь – это полет вот такой капли. По крайней мере, свою я на полном основании могу сравнить с ней. Рождение, долгая подготовка к делу всей жизни, шаг в пропасть – и в прямом, и в переносном смысле, и по-своему долгий миг полёта, когда кажется, что ты способен лететь, словно птица, парить, воплощая мечты и добиваясь славы. Но потом всех нас ждёт один конец, как и каплю, падающую с потолка. Он появился у крепости на следующий день после того, как мы получили сообщение о Джея о разгроме Бергарского. Новость, полученная от взятия, придала силы оптимизма не только мне. Несмотря на незначительные силы герцога, одно его имя для многих являлось таким пугалом, символом бесконечной опасности. И вот принц-консорт нанёс Гетману Юга последний сокрушительный удар, наведя, наконец, порядок в нашем тылу. Честь ему и слава. Когда я дочитал послание, я действительно поверил, что мы выстоим. И потому однорукий шляхтич-парламентёр не вызвал у меня никаких опасений. Лишь мрачное торжество победителя, принимающего предложение проигравшей стороны. Но как же я ошибался. И что привело ко мне посланца короля? Якуб желает заверить меня в вечной дружбе и предоставить торговые льготы, как в прошлый раз? На усталом немолодом лице парламентера не отразилось никаких чувств, разве что губ коснулась легкой улыбкой. Нет, король Якуб более не желает ничего слышать о дружбе и о каких-либо переговорах с вами. Его можно понять. Захудалая провинция размером с не самое большое герцогство вдруг объявляет себя королевством, а после захватывает считавшиеся неприступными крепости, громит армию польского гетмана, дает отпор объединенной армии республики. А когда государство уже всерьез принимает нового противника, готовит тщательно спланированный план по возвращению контроля над мятежными территориями, все идет наперекосяк. Лучший полководец королевства терпит поражение, несмотря на то, что его сторону приняли огромные силы кочевников, многие годы не выступавшие столь солидным числом. А вся коронная армия застревает под стенами крепости, что планировал взять одним внезапным штурмом. Вместо этого ее приходится сравнять с землей, оставив под стенами замка не менее трети пехоты всей республики и истратить практически весь запас пороха, подготовленного к войне. Ваш сын сражался, как истинный лев, куда там барсу на его знамени. Он сдался, истратив все возможности обороны. Мой сын. Я произнес эти слова довольно тихо, но всепоглощающую ярость и отцовскую боль скрыть не смог. Тем не менее шляхтич понял их правильно, ответив на вопрос, прозвучавший как утверждение. Торок жив, как и его семья, но, как вы понимаете, ненадолго. Я догадывался о подобном раскладе, но постарался не подать виду, да и сказать ничего бы не смог. Горло перехватило. На этот раз на лице шляхтичи всё же отразились определённые эмоции, отдалённо напоминающие сочувствие, которым я, впрочем, нисколько не поверил. «Господин Когорт, Ваше Величество». М -м -м, пусть так, Ваше Величество. Я думаю, что и мы, и вы все вместе понимаем, что Республика фактически проиграла войну. Даже если мы прорвёмся через ваше кольцо укреплений под артиллерийским огнём, потери будут несоизмеримы с достигнутым эффектом. Мы вернем Рагору, потеряв армию. И хотя король был готов на столь радикальное решение проблемы, его все же удалось отговорить. Однако это политическое, все же в первую очередь политическое поражение, есть уже не просто чувствительное пощечина монарху. Оно является прямой угрозой его правлению. Якоб имеет полное основание опасаться, что шляхта не простит ни ему, ни бергарскому средств, потраченных на приготовление к войне, ни тем более чудовищных боевых потерь. «Как я понимаю, под шляхты вы понимаете магнатов?» «Совершенно верно. И сейчас королю нужен громад, вот ему нужно пустить кровь, чтобы хоть немного погасить свой гнев. И, как вы понимаете, лучше у кандидата, чем ваш сын, нам не найти». Сердце предательски сжалось, но внешне я попытался сохранить спокойствие. «Как к вам обращаться?» Лех учтиво поклонился. «Граф Золот, ваше величество». «Так к чему вы мне говорите об этом, граф? Пытаетесь нанести более чувствительный удар?» Или надеетесь спровоцировать меня на атаку вашего войска в горном проходе? Бросьте, я понимаю, что это самоубийство. И как бы я не любил сына, я не стану рисковать армией, а значит, свободой и независимостью Рогоры без малейшего шанса на успех. Ваше Величество, я понимаю вас разделяю ваши мысли. На вашем месте я рассуждал бы точно так же. Ты не на моем месте. Вот сейчас прозвучало хорошо. Ледяной тон монарха, от которого мурашки бегут по коже. Вон, лех даже с лица сбледнул. Впрочем, черты его заострились, словно мой собеседник решился на какой-то отчаянный шаг. «Все верно, я не на вашем месте, потому что не хотел бы видеть, как моего сына посадят на кол, предварительно отрезав мошонку, а после будут использовать ее в качестве мишени для стрельбы из лука. Но прежде чем он стечет кровью, его маленького ребенка затопчут копытами лошади, на глазах отца, деда и всего войска Рагоры, а жену изнасилуют самые грязные и мерзкие наемники, после чего ей вскроют живот». Кровь ударила в голову, красная пелена застлала глаза. Молча, даже не пытаясь взяться за клинок, схватил Леха за горло и со всей силы сжал в предвкушении хруста кадыка. «Вы можете... а, -а, -а не допустить... Отпу Всем отпусти...» Ненавидя себя за малодушие, я все же отпустил выродка. «Тебя, Лех, видно, не очень ценит, раз отправили на верную смерть, ибо свою ненависть я утолю твоей кровью. И когда будут казнить семью моего сына, я на глазах твоего короля и войска республики устрою столь жуткую казнь ваших пленных» который мир еще не знал. А персонально тебя мучения моего сына будут ничем по сравнению с твоими. Лех, яростно растирая горло, ответил сиплым приглушенным голосом. «Если бы не я, Ваше Величество, казнь вашей семьи состоялась бы уже сегодня. Но я сумел убедить короля на компромисс. Если вы выслушаете меня, то, по крайней мере, получите шанс спасти любимых». Горло перехватило от ненависти, но я все же сумел протолкнуть сквозь него нужное слово. «Слушаю». Рагора перестает быть королевством, но ее возвращается древний статус великого княжества, что принимает протекторат республики. Во главе его становится Торок, его ребенок признается официальным наследником. Он сохранит за собой абсолютную власть над подданными, а кроме того, Рагоре будет разрешено содержать армию любого размера. Львиные врата остаются под вашим контролем. Всех предателей дворян великий князь милует, но они покидают страну и селятся в республике на землях потерявших владельцев. Таким образом, король получит дворян, всецело преданных только ему. Торговые льготы восстанавливаем по Старому договору. Единственное условие протектората – великий князь отдает казни десятую часть дохода, сам собирая подати в своих землях. Заметьте, никаких советников или ни к ночи будут помянуты наших сборщиков налогов. И в случае нападения на республику обязуются привести свое войск на помощь. Только в случае нападения. Проклятый Лех сумел зародить в душе огонек надежды, но слишком все сладко получается, как сыр в мышеловке. «Не самые худшие условия». Только вот вы не победили нас в бою, чтобы их диктовать. Ну, допустим, я соглашусь на них ради спасения сына. Это все? Лех помрачнел. Нет, не все. Как я уже сказал, королю нужен громоотвод, убедительное доказательство победы, которым протекторат над повстанцами, вы сами это понимаете, быть не может. Так что, если вы принимаете эти условия, то для их заключения вам придется сдаться королю. Я предупреждаю, что никакого снисхождения или королевской милости не последует. Только казнь в Варшане при стечении народных масс. Что ж, звучит куда убедительнее. Вот и мышеловка. Если я соглашусь, Торок никогда не станет вашим подданным, ведь это прозрачно. Став великим князем, Торок станет и политиком, на плечи которого ляжет ответственность за судьбу государства. И он поймет, что ваша сознательная и добровольная жертва была необходима в этих условиях. Наконец вас казнят не позорной казнью рядового изменника, а обезглают, как благородную шляхтища, коим вы и являетесь. Вы получите смерть, которую достаиваются лидеры Ракоша, Если этого недостаточно, то, увы, завтра членом вашей семьи, и меня, кстати, тоже, ждёт жестокая смерть. Но решение об этом ляжет на вашу совесть, ваше величество». Кровь вновь ударила мне в голову. Ванючие бастарды! Не на моей совести будет эта кровь, а на руках палачей и человека, отдавшего приказ!» «Но вы, ваше величество, знаете, что можете остановить этого человека?» «Твою уже. «Хорошо, я должен подумать. У вас не так много времени». «У меня столько времени, сколько мне потребуется. Вы лично отвезете мой ответ своему кораблю, как только я его дам. И молите любые высшие силы о том, чтобы моего сына не казнили до того, как я приму решение». «Эх, как же я обманулся. А ведь Ларк был против этой затеи. до да последнего против». «Ваше Величество, это безумие». Раздраженно взглянув на верного советника и товарища, заметно похудевшего и словно состарившегося, «в нашем возрасте физическое истощение и новые морщины точно не молодят». Я вновь уткнулся в свиток, старательно выводя на им собственную подпись при дрожащем пламени свечи. Ларк, друг мой, не тебе давать оценку моих поступков. Извини за прямоту, но как есть. Ну, Рагора. Но мой сын и внук, ты всерьез считаешь, что их жизни для меня стоят дешевле, чем Рагора? Ларк молча поднял подбородок, сжав губы. Эх, старина, на самом деле я не знаю, что для меня важнее. И кто я больше, отец или правитель. Но я точно знаю, если имеешь шанс разменять свою жизнь на жизни любимых, спасти их, я этого не сделаю, моя жизнь потеряет любые краски, скатится к животному существованию. Каких бы успехов я ни достиг, будучи королем, я всегда буду помнить, какую цену за это заплатил. Смотря в лицо жене, я всегда буду помнить, что мог спасти нашего с ней ребенка, но не сделал этого. И даже если она не будет меня за это осуждать, я всегда буду думать, что осуждает. Наконец, глядя в лицо подрастающему сыну Интары Аджея, я всю жизнь буду вспоминать другого внука, которого не отважился спасти. То есть я обреку себя на вечной муке, Ларк. И вряд ли из такого короля получится что-нибудь путное. Сам ведь понимаешь, я стану лишь тенью себя прошлого. Так что выход-то у меня лишь один. Сухой и тонкий, как жертв Ларк, закрыл глаза и ощутимо вздрогнул. Словно подавил себе рвущееся наружу рыдание. И от этого секундного проявления слабости, что позволил себе мой старый соратник, стал не по себе. Так что и у самого глаза слегка увлажнились. «Эй, дружище, ну ты чего? Ты всегда знал, с самого начала нашего заговора знал, чем всё это может кончиться». Мы оба приняли эту цену, и вот пришла пора платить. Но погляди, чего мы уже добились. Сидим и скорбим в зале крепости, считавшейся до того неприступной, а теперь находящейся в составе рагоры. Хогарт, я не верю, что лехи сдержит обещание. С непривычным удовольствием отметив, что старый друг наконец-то воспользовался правом обращаться ко мне по имени, я постарался его разубедить. Их требованиям сложно назвать несправедливыми, а логика решений вполне адекватная. Моя казнь станет символом победы, а Рагора так или иначе получит свободу, пусть и под легким налетом зависимости. Протекторат. Эрик Лагран вряд мог мечтать о протекторате, разве не так? Он потерпел поражение и все равно стал легендой. А кем тогда в памяти людей останусь я? Ты верно забыл, что Эрика обманули и предали? И именно поэтому я встал и приблизился к Ларгу, протягивая ему свиток. Если что-то пойдет не так, и лехи выкинут какой-нибудь номер, ты отправишь это послание глубины почты в Лецок, а уже оттуда гонец отправится в Ругию. Что это? Мой последний завет в качестве короля. Предложение Базилевсу Феодору о военном союзе против республики с дальнейшим разделением захваченных территорий принятия нами протектората Ругов. Республика надорвалась, если лехи решатся на битву здесь и сейчас, они похоронят остатки армии и станут легкой добычей. Но даже если нет, они уже понесли такие потери, что вскоре станут слабым противником что для Фрязи, что для Ругов. И в отличие от протектората республики, в состав Руги я влился бы охотно. Конечно, с сохранением автономии и титула великого князя в составе нового государства. А земли? Мы сможем пополам поделить южное гетманство, и тогда Рагора не просто восстановит свои древние границы, но получит территорию, которая еще никогда не была ее частью. Но кто будет править? Аджей прибывает завтра со своей кавалерией. Прежде чем я пойду на обмен, я признаю его своим сыном перед лицом армии и лишу его титула приставки «Консорт». Он официально станет полноценным наследником и младшим командующим. И если торога лехи не отдадут, а я уже не смогу возглавить войска, воины поймут, чьи приказы исполнять. Да он же мальчишка. Мальчишка, который выиграл время для моей армии, удерживая броды Данапр с горсткой воинов, а позже разгромил кочевую орду Улецека. И, наконец, победил в бою с самого Бергарского. Он проиграл ему и только после. Так и я о чем? Он победил в решающей битве, и он вполне заслужил и титул, и звание. А уж если ему действительно придется править, твой разум и осторожность помогут ему в первые годы. Ведь не бросишь же ты юношу одного на троне, верно? В ответ Ларк лишь порывисто шагнул навстречу и крепко сжал меня в объятиях. Опять в горле першит. Да что такое? Старина, что-то мы с тобой совсем раскисли. Я попытался произнести это как можно мягче, и старый друг утвердительно покачал головой, мол, верно все. Вот только из-под плотно сжатых век пробежали первые влажные дорожки. Никогда бы не подумал, что столько значу для верного друга. Друг мой. Ларк широко раскрыл глаза. Другом я называл его все же не слишком часто, по крайней мере, вкладывая в это слово его истинное значение. Передай также вот это письмо Иоантее, а это Интари. Я не смог с ними проститься, от этого душа свербит. Пусть моим прощанием станут эти письма. «Ну же, я ведь могу на тебя положиться?» Вновь крепко смежив веки, Ларк всё же выдавил из себя глухой. «Конечно!» — и стиснул письма в руке. «Да, старый лист чуял предательство, а я вот не видел дальше своего носа». Солнце беспощадно палит. Так что находиться в доспехах решительно невозможно. И потому я снял их, оставшись в белой холщовой рубахе, что беспрепятственно пропускает воздух. Приятно же! А вот лехи конвоя, крылатые гусары, закованы в полную броню, Их доспехи чуть ли не заверсту, от нас отражают лучи яркого солнца. Так вам и надо с котам, варитесь в собственном соку. Подались. Ну что, Аджей, ты меня понял? Непривычно серьезный зять страдальчески сморщился. Да понял я все, но ну, надеюсь, до этого не дойдет. Ну тогда прощай, что ли, зетек. Несмотря на то, что я старался говорить легким юрническим тоном, Гугл дрогнул. Но аджей, не обратив на то внимание, лишь крепко обхватил мое предплечье, сомкнув кистью локтя. Когорт! Между нами было много, но я никогда не забуду, как ты рисковал собой, спасая меня. Дозволи мне пойти с вами». «А, Джей, ты чего? Если что-то пойдёт не так, армия потеряет обоих командующих. Нет, ты точно не можешь пойти со мной. И помни мой наказ насчёт Ларга, если...» «Короче, прислушивайся к нему, плохого не посоветуют». Парень ещё крепче сжал мою руку. «Если я сделаю всё, чтобы отбить вас». «Пусть так. Береги Интару». Взять внимательно посмотрел мне в глаза. «Я позабочусь обо всех». Тогда прощай, сынок. Прощай, папа. Вот такое вот тягостно-дурацкое прощание двух взрослых мужиков, стесняющихся показать свои истинные чувства. Впрочем, кто имеет уши, тот услышит. Он признался, что готов следовать за мной хоть к лехам впасть, а это дорогого стоит. Я просто назвал его сыном. Впервые за всё время, когда Аджей стал мужем Антары. Всё-таки мне повезло с зятем. Так под неторопливой думой я направил коня навстречу к лехам и торогу. Со мной всего четыре гвардейца, ведомые родом. Со стороны противника должно быть столько же. Встречаемся мы ровно на середине долины, простреливаемой орудиями львиных врат. Что же, как кажется, никакого обмана быть не должно. Неспешно сближаясь с вражескими посланцами, я разглядел не пятерых, а шестерых всадников. На левом фланге кутсового отряда следует уже знакомая фигура однорукого графа. А ведь это же нарушение договоренностей. Впрочем, лехи договаривались лишь на четверых воинов сопровождения, а коллегу вряд ли можно назвать воином, так что все в пределах. Неожиданно сердце дало сбой. До последнего, подозревая противника в нечестной игре, я наконец-то узнал всадника, едущего посередине отряда. Собственно, у сына я узнал бы сотен людей. Не в силах боли сдерживать себя и отчаянно волнуюсь, я пришпорил коня, разгоняя его до галопа. Ускорился и сын. Сердце кольнуло тревогой. Вдруг у конвоя есть инструкции на этот счет, и кто-то из них в вдогонку Но нет ничего такого, видимо, понимая, что без сына и супруги торок никуда не денется. Отец, сынок. До хруста костей, сжав кажущегося еще таким молодым, ребенка, с удовольствием вдохнул его запах. Запах здорового, крепкого мужского тела. Сердце радостно забилось. Этой встречи я ждал более всего. Возможно, лицо Торога станет последним родным лицом в моей жизни. И миг, пока мы вместе, хочется растянуть как можно на более долгий срок. Ты повзрослел. Отец. Торок виноват покачал головой. «Если бы я знал, что они так поступят, ни за что бы не сдал крепости. Просто понимаешь...» «Да успокойся ты!» Я постарался бодро улыбнуться. Залот мне всё рассказал. И про вашу героическую оборону, и про последнюю бомбардировку, которая завалила бы проход в пещерах, заживо вас замуровав. Ты исчерпал все возможности обороны, а кроме того... Кроме того, ты не был готов пожертвовать ребенком. ребёнком. Я понимаю тебя, как никто другой». Сын виноват склонил голову. Просто залот принял сдачу на королевскую гарантию о сохранении жизни всему гарнизону, в том числе и нам. Я лишь скрипнул зубами. Они обманули. Ну что поделать, Лехи хозяева, собственным словам, так что... Где жена и сын? Торог почернел лицом. У них. Понятно, значит, заложники. Этого следовало ждать. Но ты должен понимать, что это единственная гарантия твоей лояльности после моей смерти. Лицо Торога исказилось от гнева. Спокойно, спокойно, ничего уже не изменишь. Они обговорились с тобой, как вы будете видеться? Сын угрюм кивнул. «Да, они выделят им виллу в Варшане, и когда я буду в столице... А вот ведь свиньи, на короткий поводок!» «Господа!» Из-за спины торга показался золот. «Думаю, все договорённости достигнуты, и мы можем обменяться представителями семейства Корк. Если вам есть что сказать своим людям, Ваше Величество!» «Есть!» Развернув коньяк к конвою, я обратился к старым соратникам, которые не раз сражались со мной бок о бок. «Братья! Вы были достойными воинами, и я всегда мог доверить вам свою жизнь. Теперь столь же надёжно оберегайте моего сына. Как говорится, благодарю вас за службу». Исказившиеся лица эры да и воинов заставили меня оборвать речь, а в следующий миг из-за спины согрянули выстрелы. Но прежде чем я в ярости развернулся к предателям, вырвав саблю из ножен, затылок взорвался дикой болью. Лето 760 -го года от основания Белой Кии. Тремя неделями ранее. Долину замка Львиные врата. Принц Аджи Корк. «Что? И рук? Скачите вперёд, отбейте короля, барабанщики, тревога!» Сотня самых лучших наездников на самых резвых скакунах, что я заранее подготовил как раз на подобный случай, сходу сорвалась в галоп. «А в том, что нас предали, сомнений быть не может, иначе почему они начали стрелять? Теперь всё решит скорость». Однако лехи не торопятся уходить с места короткой схватки, и вскоре не становится понятно, почему. Из горного прохода широким потоком вырывается плотная колонна крылатых гусар, что также без всякой разминки переходит в галоп. «Ну же, Ирук, ну же, вы должны успеть!» Лехи, по всей видимости, захватившие Короля и Торога, отсюда не разглядеть, начали пока еще медленно пятиться. И хотя расстояние между ними и всадниками Ируга сокращается значительно быстрее, чем с крылатыми гусарами, шансы отбить их тают с каждой секундой, Вот же! А почему крепость молчит? Во вратах заглавного остался Ларк, временный комендант крепости. И сейчас ведь самое время ударить по гусарь из пушек, рассеять их ряды. Молчит. Ну, конечно, боится зацепить наших. Вот почему лехи так медленно ползут к своим. Из середины строя вражеской конницы вдруг вырвался точно такой же летучий отряд, наподобие всадников и руга. Твою ж баталию, теперь мои точно не успеют перехватить. А если всё же успеют? Я сделаю всё, чтобы отбить вас. «Барабанщик! Сигнал керосирам, Атака! Разбиться на две колонны и удариться по гусарам с флангов!» Я очень сильно рискую, ведь втянувшиеся в долину гусары так или иначе попали бы под артиллерийский огонь крепости, а уж если они доскачут до полевых укреплений, здесь их просто выкосят залпы огнестрелов и картечь. А потеряв цвет тяжёлой кавалерии, лехи лишатся своего последнего козыря. Вот только, вот только я не могу не попробовать отбить тести и названного брата, просто не могу!» Ирук доскакал до лехов, захвативших короля одновременно с лёгкими всадниками противника. Уверен, что наши накинулись на врага с удестерённой силой, но до гусара уже слишком близко. А вдруг успеют? Вдруг отобьют? Не в силах контролировать себя, с чудовищной силой сжимая по воде, словно пытаясь выдавить из них сок. Ещё чуть-чуть, и кажется, так и будет, столь велико напряжение. Нет. Гусары доскакали до бойцов Ирука, прежде чем они развернулись бы в пять. А значит, отбить короля не удалось. Посыльный. Я, мельком взглянув на резового молодого парня с ещё детским пушком на щеках и задорным румянцем, я приказываю. Срочно скачи в крепость и передай коменданту приказ командующего «Открыть огонь по врагу!» «Есть!» «Исполняй!» Посыльную, как ветром, сдуло. Между тем две сотни керосир, по семь с половиной сотен всадников в каждой, мои бойцы влились в гвардию, уже доскакали до врага. Над полем раздался мощный многоголосый залп самопалов, а после дикий яростный клич «Рагора!» В центре долины всё смешалось. Даже поднявшись на помост, что заранее подготовил себе Когорт, я смог разобрать не слишком много. Тяжёлые кавалеристы с обеих сторон смешали в жестокой, беспощадной рубке. Но если на то пошло, гусару лехов не так уж и много, да пока не покинут проход. В этот момент со стен крепости наконец ударили орудие, послав бомбические ядра в гущу конницы врага. Да скакал-таки посыльный. А Ларк, по всей видимости, всё же пришёл в себя. Так, теперь дела пойдут повеселее. Но для победы нам нужно не просто сдержать атаку гусарей, нам нужно ее уничтожить. Барабанщик, труби сигнал, общая атака. Вперед идут баталии, стрельцы и драконы, посыльных от командиров ко мне. Посыльные выслушали мой план, и скакали к полковникам. По сути, все безобразно просто. Сейчас лехи обхватывают наших керасир, пользуясь численным превосходством. Так вот драконы пусть утихомирят их пары залпов в бок и в спину, а пекинеры под прикрытием стрельцов обойдут массу сражающихся всадников и начнут медленно двумя дугами-полукольцами стягивался к входу в долину, полуокружая конницу-врага. Последние не смогут ничего предпринять, разгона для прорыва фаланг баталии им уже не взять, а значит гусар и прочую латную кавалерию шляхты будут медленно, но верно теснить, периодически бодря залпами стрельцов. А в середину их построений продолжат лететь ядра наших пушек. Коница так просто не отступит, а из-за массы уже прорвавшихся всадников, коих уже сейчас начнут теснить к выходу из долины, Пехота и артиллерии врага не сможет принять схватки деятельного участия. Так что пусть даже не разгром, но большие невосполнимые потери лехом обеспечены. Да, за предательство они заплатят сторицей. И на этот раз победу одержу уже я, Аджи и Корк, король Рагоры. Моё самодовольство улетучилось примерно через час, когда всё моё войско, кроме лёгкой конницы артиллерии, завязло в битве. Неожиданно замолчали орудия на стене львиных врат, а в нашем тылу раздался предательски знакомый вой боевых рожков лехов, Внутренний холодей я развернулся назад и опешил. Справа из-за горного отрога показалась пехотная колонна врага. И над боевыми порядками держащих равнение бойцов вновь реет столь ненавистный мнестяк. Золотой гусар на белом полотне. Все-таки ты уцелел, герцог. Лето 760-го года от основания Белой Кии. Варшана, столица республики. Когорд-Корг. Изменник. Позже я узнал подробности моего похищения и грандиозные задумки лехов, которые не сумели блестяще воплотить в жизнь, даже зависть берет. Итак, граф Залот ехал с оставшимися воинами не просто так, и зря я списал его со счетов. Он отвлек меня одновременно, обратив внимание сопровождающих на мою речь, что дало лехам возможность тайно вытащить зведенные колесовые самопалы и разрядить их в моих воинов. Твари. А залот хорошенько приложился по моему затылку кастетом, надетым на единственную руку. Да уж, никак нельзя недооценивать противника. Графа, правда, чуть ли не задавил торок, волком бросившись на врага, но конвойные вовремя успели сбросить сына с предателя. После чего лехи просто застыли в долине, давая возможность гусарам вырваться из узких тисков гор, нависающих над проходом. И хотя они серьезно рисковали, Ларк мог открыть огонь по выходящим в долину всадникам. Проклятый выкормеж Бергарский все верно рассчитал ибо привязанный ко мне ларк поначалу был просто ошарашен поступком лехов, а после не рискнул стрелять из орудий, в страхе зацепить нас сторогом. Далее все было просто. Видя в долину конницу, лехи спровоцировали от на встречную атаку. Собственно, брошенным в догоню стражам практически удалось нас отбить. Чтобы освободить короля и принца, воины без страха бросались под сабли, будто обретя неуязвимость, и гибли. В пиковый момент схватки больше непосредственно над моей бессознательной тушкой, заваленной телами уже павших поединщиков. Но Лехам повезло. Нас с сыном сумели вырвать из схватки и увезти, пока кирасиры не врубились в ряды гусар. Сеча там была лютая. И опять враг все верно рассчитал, вытянув на себя тяжелую конницу, а после и пехоту. Правда, Аджей вполне мог похоронить цвет дворянства республики на поле у львиных врат. Но Бергарский, реальный автор устроенной ловушки, имел в рукаве несколько весомых козырей. И ведь, гад, ничего нового он не придумал. Оттого двойне обиднее, что противник нанес удар моим же оружием. Да, он сумел расположить к себе многих горцев, и часть кланов решили поддержать моего врага непосредственно в битве. Они же показали неизвестное мне и даже Валдару, говорят, сумел с боем прорваться из захваченной крепости, проходы в горах, коими провели лучшую пехоту лехов в тыл львиных врат. Причем на стены крепости опытнейшие скалолазы горцев забрались на своих руках. Они атаковали западную, противоположную от развернувшегося сражения. Охраны там практически не было, да и не ожидали там врага несколько дозорных отвлечённых, развернувшихся в долине битвы. Горцы сумели бесшумно снять часовых, а после помогли забраться лехом, спустив канаты. Накопившись в тени цитадели, враг разом ударил на восточную стену, где расположилась вся крепостная артиллерия. Ларк пал в битве. Ещё одна невосполнимая потеря. Но аджи, видя катастрофически складывающуюся ситуацию, сделал смог немного: Спешил лёгкую кавалерию занял укрепление а после попытался вывести из боя основные силы армии. Это было не так просто, учитывая, как завязли в рубки кирасиры, и что баталии и стрельцы не смогут отступать быстро, если, конечно, не ломать строя. Строя они не сломали, иначе тяжёлая конница врага мигом бы взяла реванш, и потому лехи даже не стали их преследовать. Поначалу. Некоторое время спустя они вытащили орудие и начали расстреливать отступающих в спину. А когда те все же сломали строй, вот тут-то все еще многочисленное конница врага и ударил, разом прорвав расстроенные порядки баталий. Аржей лично возглавил спешных стражей и сотни новобранцев, что пришли ко мне из южных воеводств, и какое-то время успешно сдерживал атаку горцев и шляхетского ополчения. Но Бергарский бросил в бой опытных рубак, вооружив их значительным количеством огнестрелов и самопалов. Он даже протащил сквозь горы легкие орудия, и один, затем другой, а после третьей рядут и пали. Ведь герцог мог позволить себе бить все массы в одну точку нашей обороны, а попытки Аджея контратаковать в пешем, что в конном строю разбились ослаженные залпы огнестрелов. К ночи, когда накал схватки снизился, зять сумел прорваться, выведя из ловушки лишь четверть армии. Да и то лишь потому, что нечеловеческим напряжением сил сумел удержать два редута. А ведь по сути все это конец. Рагора проиграла войну.